Подручные палача, расталкивая народ, хлопотали вокруг костра. Кто бегом подносил поленья, Кто ворошил уголья длинными железными крючьями? Людовик Наварский, обычно понимавший слова собеседника лишь спустя некоторое время, спросил брата. — Значит, ты говоришь, что видел в Нельской башне свет? И нахмурился, словно какая-то докучливая мысль пришла ему в голову. Ангеран де Маринье невольно поднес ладонь к лицу, как бы желая защитить глаза от ярких вспышек пламени. — Чудесное зрелище вы уготовили нам, на горе. Подлинная картина преисподней, — произнес Валуа. — Должно быть, о своей будущей жизни задумались. Гийом де Ногаре ничего не ответил на шутку его высочества. Костер разгорелся с новой силой, И Жофруа де Шарне, приор Нормандии, охваченный пламенем, уже напоминал обуглившийся ствол, который потрескивал в огне, покрывался пузырями, обращаясь постепенно в пепел, рассыпаясь пеплом. Многие женщины теряли сознание. Другие, сломя голову, бросались к берегу, нагибались над протокой и даже не боролись с приступами рвоты. Хотя король сидел чуть ли не напротив. Толпа, хрипшая от крика, примолкла. И кое-кто уже уверял, что совершится чудо, ибо ветер упорно дул все в том же направлении, и пламя еще не коснулось великого магистра. Нет, неспроста его так долго не берет огонь, неспроста костер с его стороны не желает гореть. И вдруг верхние поленья осели, и, пламя, получив новую пищу, взмыло вверх к ногам Жака де Моле. «Наконец — Наконец-то! — воскликнул Людовик Наварский. — Наконец-то и его взяло! Вытянув и длинное лицо, напружив худую шею, он весь сотрясался в приступе необъяснимого смеха, который неизменно нападал на него в самых, казалось бы, трагических обстоятельствах. На огромные холодные глаза Филиппа красивого ни разу даже сейчас не опустились веки. Внезапно завесу пламени прорвал голос великого магистра, и слова его были обращены ко всем и к каждому, и беспощадно разили каждого. И так неодолима была сила этого голоса, что казалось, принадлежит он уже не человеку, а идёт из нездешнего мира. Жак-де-Моле снова заговорил, как нынче утром, на паперти собора парижской богоматери. — Позор! — позор! — кричал он. — Вы все видите, что гибнут невинные. Позор на всех вас! Господь Бог нас рассудит! Коварный язык пламени подкрался к нему, опалил бороду, и в мгновение ока уничтожил бумажную митру, поджег седые волосы. Толпа безмолвствовала в оцепенении. Людям казалось, что на их глазах жгут безумного пророка. Лицо великого магистра, пожираемого пламенем, было повернуто к королевской галерее, И громовой голос, сея страх, вещал. «Папа Климент! Рыцарь Гийом де Ногаре! Король Филипп!» не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий, и воздастся вам справедливая кара, проклятие, проклятие на ваш род до тринадцатого колена. Пламя закрыло ему рот и заглушило последний крик великого магистра, и в течение минуты, которая показалась зрителям нескончаемо долгой, Он боролся со смертью. Наконец тело его, перегнувшись пополам, бессильно повисло на веревках. Веревки лопнули. Великий магистр рухнул в бушующий огонь, и из багровых языков пламени выступила поднятая рука. И пока не почернела, не обуглилась, все еще с угрозой вздымалась к небесам. Толпа, напуганная проклятиями тамплиера, не трогалась с места, и тяжелые вздохи, неясный шепот выражали растерянность, тревожное ожидание. Всей своей тяжестью навалились на людей ночь и ужас, мрак победил свет, падавший от затухавшего костра.